Часть первая. Раздражало всё. И какого чёрта я опять припёрся в Париж? Глупая инерция. Что я рассчитывал тут найти? Просто Париж? Так это уже и не совсем Париж, скорее какой-то ближневосточный город с чертаниями Парижа. И этот тесный до изумления номер в, казалось бы, приличном отеле, эти завтраки, после которых ещё ждешь, где бы перекусить. Но раз уж прилетел, надо отбыть повинность. Да, предрождественское убранство города скрашивает то, что кажется тут абсолютно чужеродным. А может, я просто постарел? Может, дело не в Париже и мигрантах, а во мне? Да, возможно. Много лет назад он тоже прилетел на Рождество в Париж и тоже был взнервлен, да нельзя. И вдруг в витрине лавочки на Монмартре увидел картину. Так, маленькую картинку абсолютно реалистичную, зимний пейзаж Она и называлась «Зимний пейзаж со снегирем». Собственно, ничего особенного в этом пейзаже не было. Просто куст калины в заснеженном саду, красные ягоды, замерзшие на ветвях, и снегирь, клюющие эти ягоды. Сердце тогда так странно забилось. Это была картинка его детства. В саду родительского дома тоже было два куста калины, и там нередко появлялись снегири. — Тима! — кричала мама. — Иди скорее, посмотри, какая красота! и они вдвоем любовались этими дивными птицами. Он вошел тогда в лавку и буквально за гроши купил картинку. «Кто автор?» — спросил он у хозяина. «Не знаю. Она подписана всего одной буквой. А. Какой-то мужчина принес ее на продажу, но никто не покупал. А мне она нравится. Я, знаете ли, родом из России. Мне она навевает какие-то воспоминания о том, чего не было», — грустно улыбнулся продавец. С тех пор картина всегда висит в его квартире, и когда ему плохо, он смотрит на этого снегиря и становится легче. Мамы давно нет на свете, а отец жив-ёхоник. Ему уже много лет, за 70, но отношения порваны. Отец когда-то ушёл от мамы, и Тимур не мог ему этого простить тогда, тем более, что мама вскоре умерла. Она была настоящей восточной женщиной. В её жилах текла горячая армянская кровь. И выросла она в армянской семье в Тбилиси, и менталитет у неё был соответствующий. На похоронах матери, куда отец всё-таки пришёл, Тимур сказал ему, что знать его не хочет. А через полгода он бросил всё и уехал в Америку. Жизнь и молодой авантюризм швыряли его по разным странам, но прожив за океаном 5 лет, он вдруг решил на Рождество полететь в Париж. Он тогда выиграл сумасшедшие деньги в казино Мог позволить себе в Париже многое, и позволил. И то Рождество было таким романтичным и прекрасным, что с тех пор он каждый год летал в Париж. Ну все, хватит. Эта тема себя исчерпала. Он замерз и зашел в первое попавшееся кафе. Заказал кофе и коньяк. Взгляд его упал на юную парочку. Они сидели вдвоем, смотрели только друг на друга сумасшедшими, влюбленными глазами. Парнишки от силы лет двадцать. девочки и того меньше. Красивые, счастливые малыши. Дай бог счастья им. И пусть эта девочка не окажется такой дешевкой, какой оказалась Зойка, его первая любовь. Мальчик взял руку девочки, прижал к своей щеке. Надо надеяться, девочка не сочтет это сексуальным домогательством. Нынче это модно. У парня зазвонил телефон. «Алло, мама?» — по-русски воскликнул он. «Все чудесно». Не, что ты? Нисколько не жалеем. Да, мамочка, не волнуйся. Вика шлёт тебе привет. Ладно, позвоню. Целую, мамочка. У парнишки есть заботливая русская мама, а может и любящий папа, и у них, похоже, мир в семье. И вдруг отчётливо в голове прозвучало: идиот, что ты строишь из себя обиженного в твои 44? У тебя есть отец, старый человек, и ты ведь не простишь себе, если он скоро умрёт. Так нельзя. Надо, надо примириться или хотя бы попытаться это сделать. Он, конечно, не менее упёртый, чем я, но да, надо попытаться. Бред какой-то. Вся моя жизнь это бред. А с чем я заявлюсь к отцу? Чем могу похвастаться? Своим магазинчиком, торгующим моделями машинок в центре Нью-Йорка? Впрочем, у меня не один такой магазинчик, а четыре в разных городах Америки. вполне успешный бизнес. Но вряд ли в глазах отца, ученого с мировым именем, это хоть что-то значит. В игрушки играешь на пятом десятке, наверняка скажет он. Всю жизнь во что-то играешь. Не об этом для тебя мечтала мама. И что тут скажешь? Впрочем, я могу ему ответить, что не о такой семейной жизни она мечтала. Будем квиты. И что? Ничего. Ничего. Так может, и пытаться не стоит?» Нет, всё-таки стоит. В конце концов, он мой отец. А впрочем, может, я совершенно не нужен ему, а вдруг нужен? Может, не я, а какая-то помощь, какие-то лекарства из Америки? Кто знает. Он вытащил из кармана телефон. Позвоню сейчас же, а то могу и передумать. Вероятно, надо бы звонить на мобильный, но я не знаю его номера. Сегодня суббота. Позвоню на дачу, он любил на выходные ездить на дачу. а, возможно, он уже на пенсии и постоянно живет на даче. Трубку долго не брали. Потом ответил женский голос. «Алло, алло, говорите». «Ага, судя по фрикативному «э», это домработница, скорее всего, с Украины». «Алло, вы меня слышите?» «Слышу, вам кого?» «Сергея Сергеевича можно?» «Можно, чего ж нельзя-то?» «Сергей Сергеевич, вас». «Я слушаю», — раздался в трубке голос отца. Он совсем не изменился». У Тимура пересохло в горле. Алло, папа? Тимур? Ты? Голос отца вдруг охрип. Тимка, ты? Да, папа, я. Ну наконец-то, помнил к 44. А я уж думал только к 45, засмеялся отец. Ну где ты, блудный? И ведьма, блугливый сын, где тебя носит? Приезжай, хочу тебя видеть. Скотина ты этака. У Тимура комок застрял в горле. Сладостное облегчение. Сне зашло на него. Папа, как ты? Да, я приеду прямо завтра, если, конечно, достану билет. А ты где сейчас? В Париже. Но я я хочу в Москву и на дачу. Немедленно заказывай билет и сразу сообщи, когда прилетаешь. Я встречу тебя. Зачем не стоит? Я возьму такси и приеду на дачу. Нет, я тебя встречу. Скажи, а у меня и внуки, чего нет, того нет, и снохи тоже нет. Ладно, поговорим об этом. Знаешь, у меня теперь есть камин. Ну всё, заказывай билет. Жду тебя, сын. Господи, всё оказалось так просто. Камень с души. И голос отца звучит по-прежнему молодо. Лёша, почему нам надо возвращаться? Рождество ведь. Ну я же говорил, 28-го у мамы день рождения. Я не могу не приехать. И потом мы здесь уже неделю. Ну давай останемся на Новый год. Новый год в Париже это круто. Ну Лёшенька, ну пожалуйста. Павел ведь нас не гонит. Поменяем билеты, а маме позвонишь, она у тебя хорошая, поймёт. Об этом не может быть речи. Впрочем, если ты настаиваешь, оставайся. Одна без тебя. Ну да. Я, кажется, предупреждал и билеты заказывал при тебе. Но я же не думала, что всё так, так клёво, так круто. Я же сказал, оставайся. Денег я тебе оставлю, очень сухо произнёс Алексей. Лёшенька, ты золото. А ты не обидишься? Тебя это беспокоит? Ну, Лёшка, не придирайся. Я первый раз в Париже, и Паша предлагает остаться. Хорошо, оставайся. А я завтра лечу. Но мне же надо будет поменять билет. Меняй, в чём проблема? Скину на твой телефон все данные. Вперёд. Ну вот ты обиделся. Неужели так сложно понять? Да всё я понял. Ты, значит, маменькин сынок? Выходит так. Как ни странно, билет нашёлся. Кто-то отказался лететь. Неужели завтра я увижу отца? Все дурацкие обиды, недоразумения канули в лету. Осталась только благодарность отцу за ту радость, которую он, похоже, испытал от моего звонка, и даже, пожалуй, нежность. Надо купить отцу какой-то хороший подарок. На что это может быть? покупать какие-то вещи. Я даже не знаю, как он сейчас выглядит. Однако я помню, как он любит хороший сыр. Решено. И Тимур отправился в соответствующий магазин и купил несколько разных сортов сыра, попросив продавщицу упаковать их так, чтобы в самолёте не распугать пассажиров запахом. В результате получилась внушительная коробка, впрочем, вполне элегантного вида. Ночь перед отлётом Тимур почти не спал. волновался. В Дьюти Фри он купил отцу еще флакон нового модного одеколона. Кроме того, в чемодане, тщательно упакованное, лежала бутылка коллекционного коньяка. Уже перед самой посадкой в самолет Тимур вдруг заметил того паренька, который так сиял рядом со своей девушкой и которому звонила русская мама. Но сейчас парень был хмур, а девушке не было видно. Поссорились? Впрочем, может быть, девушка была парижанкой, хоть и российского разлива. Но в самолёте они оказались соседями. Значит, девчонка должна была лететь на моём месте. Мне повезло, что она отказалась. А вот порнишке. Ой, извините. На хорошем английском обратился к нему паренёк: "Я не мог видеть вас вчера в кафе на площади Согласия". Совершенно верно, молодой человек, по-русски ответил Тимур. Я вас тоже приметил. И если я прав, я занимаю место, предназначенное вашей очаровательной спутнице, точно. Значит, мне повезло. Знаете, мне, видимо, тоже, грустно улыбнулся парень. Ему понравился этот мужик с красивым и умным лицом, который к тому же, кажется, всё про него понял. Как вас зовут, юноша? Алексей, можно Лёша. А я Тимур. А по батюшке? Уточнил Алексей. Можно просто Тимур. Я давно живу на западе и отвыка от отчества. Но если на Западе... А то моя мама всегда внушает мне, что в России к старшим надо обращаться по имени-отчеству. Но в принципе это правильно. Тогда я, Тимур Сергеевич. Очень приятно. Простите мое любопытство, Леша. Почему ваша девушка не летит с вами? Она парижанка? Нет, москвичка. Но ей так понравилось в Париже. А я не мог остаться. У моей мамы послезавтра день рождения. И она назвала вас маменькиным сынком? Откуда вы знаете? А со мной была приблизительно такая же история, рассмеялся Тимур. И должен вам сказать, я потом никогда об этом не жалел, думаю, и я не стану жалеть. Знаете, я когда увидел вас там в кафе, подумал: какая прелестная пара, как они счастливы. И дай бог этому парню, чтобы его девушка не оказалась такой же дешёвкой, как моя первая любовь. Вы сказали дешёвкой? Надо же, очень точное определение. Просто в моем лексиконе как-то не было этого слова. Супер. Именно дешевка. Это точно. Дешевка. Вы студент? Решил сменить тему Тимур. Ему очень нравился Алексей. Уже дипломник. Я будущий астрофизик. О-о-о. А вы? Мне сложно ответить на этот вопрос, но все же попытаюсь. У меня небольшой бизнес в Америке. А вы давно не были в Москве? Восемнадцать лет. О-о-о. Вы город просто не узнаете. — Да, я наслышан. И в интернете многое видел. — У вас в Москве есть родственники? — Отец. — Вы давно не виделись? — Восемнадцать лет, — с горечью проговорил Тимур. — Извините. — Ну, а у вас в Москве? — Мама, друзья и вообще вся жизнь, — улыбнулся Алексей. — Вы славный малый Леша, — улыбнулся Тимур, — и очень любите вашу маму. — Да, очень. Но я вовсе не маменькин сынок. Мама сама мне внушила, что я ничем, собственно, ей не обязан и вполне могу распоряжаться своей жизнью. Мама у меня ещё молодая, красивая, у неё тоже своя жизнь, но нам хорошо вместе, весело, но жить друг другу мы не мешаем. Мне в сентябре исполнится 21 год, так мама решила отдать мне нашу квартиру, а сама переехала за город, построила дом и сказала, что ей лучше за городом. — Вообще-то да, мама художница, она там оборудовала себе мастерскую, ей там лучше. — Юноша, вы везунчик? — улыбнулся Тимур. Ему страшно нравился этот парень. — У меня мог бы быть такой сын, — не без грусти подумал он. — А ведь у парнишки явно нет отца, мать растила его одна. — Молодец, хорошего человека воспитала. Разговор как-то и сяк. Алексей достал смартфон и углубился в него. Но через некоторое время он сказал с улыбкой: "А вот моя мама и мои батьки". "Батьки?" удивился Тимур. Он увидел фотографию женщины и трёх мужчин. Они стояли рядом, положив руки друг другу на плечи и весело смеялись. Женщина была красива, да и мужики тоже выглядели хоть куда. "Это мама и её друзья. Мой отец погиб, когда мне было 2 года. Я его совсем не помню, а они мне его заменили". Ну, то есть, помогали маме растить меня, чтобы я вырос мужиком. И вроде получилось, смущённо улыбнулся Алексей. По крайней мере, надеюсь. А мама больше замуж не вышла? Нет. Мама в высшей степени независимая особа. Она вообще-то по образованию юрист, работала в одной крепкой фирме, а в один прекрасный день бросила всё и занялась живописью. И у неё получилось. Сейчас она модный портретист. И нередко заказывают портреты очень богатые и влиятельные люди. Знаете, Тимур Сергеевич, я здорово горжусь своей мамой. Вы молодец, Лёша, и ваша мама тоже должна быть вами гордиться. Ещё как. И чего это я вдруг разоткровенничался с совершенно чужим дядькой, подумал вдруг Алексей. Глупо как-то, но он почему-то внушает доверие. Но тут им подали обед, и разговор прервался. А после обеда Тимур задремал. Чем ближе самолёт подлетал к Москве, тем сильнее он волновался, неужто отец и впрям приедет его встречать? И как это будет? Первый момент встречи всегда так важен. Ему ужасно не хотелось сейчас с кем-то разговаривать, и Алексей, по-видимому, это понимал. Он что-то читал в смартфоне. Но вот объявили, что самолёт идёт на посадку. У Тимура заложило уши. Он то и дело поглядывал на часы. 15 минут до посадки. 10, 5, 4. И вот тяжёлая машина покатила по посадочной полосе. Люди зааплодировали. Алексей включил телефон. Алло, мамочка, мы приземлились. Не волнуйся. Я завтра утром приеду. Пока, мам. Но Тимур уже ничего не слышал. Он встал, вытащил сумку из багажного отделения, кивнул на прощание Алексею и протиснулся вперёд всего на два шага. Так как народ уже в нетерпении толпился в проходе, хотя и самолёты пока не выпускали, но вот наконец очередь начала медленно рассасываться. Он прошёл по рукаву и вместе с другими пассажирами двинулся к зоне паспортного контроля. Народу было не так много. Тимур оказался третьим в очереди. Суровый пограничник взял документы, сверился с фотографией, поставил какую-то печать и вернул документы Тимуру, так как багаж он не сдавал. Он сразу направился к зелёному коридору. Никто его не остановил. Сердце бешено колотилось. Он вышел в зал прилётов, огляделся. Тимка, папа, ты приехал всё-таки. Они обнялись, отец похлопал его по плечу. Тимка, да на тебя посмотрю, ишь, какой стал, красавец, на маму похож. Папа, ты прекрасно выглядишь, как будто не постарел, а ты что, постарел? Улыбнулся Тимур. Нет, возмужал. Я страшно рад. Ты такой молодец, что позвонил и приехал. Ну всё, пошли. Это весь твой багаж? Я не люблю ездить с большим багажом, лишняя морока. И если б я получал багаж, мы бы ещё не встретились. Иногда багаж вообще теряется. Ну и во. Пошли, пошли. Тут ещё до стоянки идти и идти. Ты за рулём, пап? Да, пока ещё есть силы. Они довольно долго шли к стоянке. Отец шел бодрой молодой походкой. Молодец. — А сколько же ему? — Семьдесят четыре. — Здорово. Интересно, какая у него машина. Оказалось, «Тойота-кроссовер». Тимур закинул сумку на заднее сидение и сел рядом с отцом. Пока выезжали с территории аэропорта, отец молчал. А потом друг спросил. — Ну что, Тимка, как ты, что ты, где, с кем? Все рассказывай. Я хочу все знать о тебе. Вот так с ходу всё, засмеялся Тимур. Ладно, по пунктам. Я хорошо. У меня небольшой бизнес в Америке, вполне успешный. Я в миллиардеры не стремлюсь. Живу в Нью-Йорке один. Семьёй не обзавёлся, но мне так лучше. Раньше вёл, как бы это сказать, несколько необычный образ жизни, но устал, постарел и на заработанные деньги открыл свой маленький бизнес. В чём он заключается твой маленький бизнес? У меня 4 специализированных магазина в четырёх городах: в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, в Чикаго и в Лас-Вегасе. Вот даже как. И на чём же специализируются твои магазины? Чем торгуют? Машинками. Какими машинками? Моделями машин, самыми разными. Игрушками, что ли? Можно и так сказать, пожал плечами Тимур. Обалдеть. И это приносит прибыль? Да, и неплохую. Что ж, каждый торгует чем может. Кто-то умом и талантом, а кто-то машинками. Но чтобы иметь 4 таких магазина в Америке, без ума и таланта тоже не обойтись. Ладно, не обижайся на Стрейка. А вот скажи-ка мне, что означает несколько необычный образ жизни? Я играл. Играл на чём? Ну, скорее ни на чём и во что, в основном в покер, профессионально. Что это значит, ты шулер? О нет. Я был профессиональным игроком. Ты же знаешь, у меня математический склад ума, я. Ко мне однажды в одном казино, где я частенько играл, подошёл хозяин и пригласил на разговор. Он сказал, что мою игру отслеживают несколько специалистов, и они обнаружили, что моя игра на сотую долю процента отличается от компьютерной. И он готов заплатить мне кругленькую сумму, чтобы я не играл больше в его казино. — И ты что? — Я согласился. Ведь я заработал эти деньги своим умом и талантом. — Ты обиделся, чудак. — Но ты сказал, что это в прошлом. — Да, я устал. Это же требует огромного напряжения, хотя и доставляет удовольствие тоже огромное. Но однажды в Монте-Карло я встретил своего кумира в этой области. Это был конченый человек. Он все спустил, спился, и его уже не пускали в приличные заведения. И я вдруг подумал... Хватит, Тимур, надо что-то менять в жизни. У меня были кое-какие деньги, и я купил магазин машинок в Лас-Вегасе, где я тогда и жил. Я там многое переустроил, и дело пошло. Вот как-то так, папа. И ты больше не играешь? Нет, завязал. Хотя иногда тянет. А я слыхал, что люди играют в интернете. Мне это неинтересно. Ну, а ты, папа? Я ищу работу, и ты держишь меня в тонусе. У меня своя лаборатория, я преподаю. Я знаю, что ты овдовел. Вы и больше не женился? О нет, с меня хватит. Да и стар я уже. Ну а ты почему один? Женатый профессиональный игрок это нонсенс, усмехнулся Тимур. Да и охоты нет. Ну какая-то постоянная дама-то есть? Сейчас нет. Ладно, как бы там ни было, главное, что ты позвонил и приехал. А, кстати, почему ты вдруг решился? и что ты делал в Париже? Я уже много лет на Рождество летаю в Париж. Мне казалось это красиво, на Рождество в Париж. Отец хмыкнул. А тут позавчера в одном кафе увидел парочку из России, мальчик и девочка, красивые и веселые, и вдруг мальчику позвонила мама, и он так хорошо с нею говорил, и меня вдруг стукнуло. Вот как-то так. Хотя должен признаться, что в последний год часто думал о тебе, но решиться не мог. Мне казалось, ты спросишь меня, чего я в жизни добился, а на твоих весах мои достижения окажутся ничего не весящими. И вдруг я позвонил и всё. Ты сохранил гражданство. Да, молодец. А куда мы едем? На дачу. Я теперь в основном живу там. У меня домработница, чудесная женщина с Украины, Авдотья Семёновна. Так готовит, пальчики оближешь. Знаешь, Мне моя нынешняя жизнь нравится, доставляет удовольствие. А ты? Ты хочешь повидаться с кем-то из прошлого? Не думал пока. А что? Да ничего, просто спросил. Скажи, папа, ты говорил кому-нибудь о моём приезде? Нет, никому, кроме тёти Семёновны. Слушай, пап, а Москву и впрям не узнать, воскликнул Тимур. Столько света и как красиво всё украшено к Рождеству, не хуже, чем в Париже. Я видел в интернете. Новоочью впечатляет. Хочется прогуляться по улицам. Прогуляешься, успеешь ещё. Я специально повез тебя через центр, чтобы ты посмотрел. И сейчас мы с тобой пообедаем в хорошем ресторане. Ты не боишь голодный? А потом уж на дачу. Может, не стоит? Стоит, стоит. Я заказал столик в ресторане с парковкой. Это знаменитый Пушкин. Может, слыхал? Да нет, кажется, не слыхал. Отличное заведение. А главное с парковкой. Сейчас в Москве это очень важно. Сергей Сергеевич вот ключи от машины парковщику, и они вошли в ресторан. Их провели к столику у окна, выходящего на Тверской бульвар. И тут же молодой человек в длинном белом фартуке принёс меню, назвался Антоном и предложил напитки на выбор. "Выпьешь что-нибудь?" спросил отец. "Нет, один не буду. Кстати, я принёс тебе хороший коньяк и набор французских сыров". О, спасибо. Вот вечером сядем у камина. Что будешь заказывать? Даже не знаю. Хочешь кислые щи? Кислые щи? Пожалуй, 100 лет не ел. А у вас же полно русских ресторанов. Я там не бываю. Не люблю. О, возьму бефстроганов. Правильный выбор. Здесь его отлично готовят. Господи, Тимка, как же я рад. Ты такой стал красавец, лучше, чем был в молодости. Да, мы не бой за тобой-то бунами бегают. Впрочем, они и раньше за тобой бегали. А я от них ради бога не пугай меня. Нет-нет, папа, рассмеялся Тимур. Со мной всё нормально. Я придерживаюсь традиционной ориентации. Просто игра была мне всегда интереснее женщин. Поэтому романы случались, но ничего серьёзного. А как же такая старомодная штука, как любовь? Она существует? Эта старомодная штука, улыбнулся Тимур. Вот да, мой мальчик. существует. Просто ты её ещё не встретил. Погоди, тебя ещё так припечёт. Ух, не дай Бог. Пап, скажи, ты не знаешь Винька? Он в России жив? Винка Лебедев? Ну да, живёхоник. А ты не искал его в соцсетях? Боже, папа, я такой чепухой не занимаюсь. Я вообще люблю живую жизнь, а не виртуальную. Так что с Венькой? Насколько мне известно, у него какой-то серьёзный бизнес. Нет, я что-то путаю. Он, кажется, режиссёр или что-то в этом роде. Да, он всегда был помешан на кино. Ты хотел бы его повидать? Пожалуй, да. Хороший парень. По крайней мере, был. Я потом посмотрю в интернете. Да, правильно. А вот Леночка твоя, она умерла. Я знаю. У неё всегда было больное сердце, но она никогда не была моей Леночкой. Мы просто дружили, а мне казалось, тебе казалось, папа. Чёрт, как приятно произносить слово папа, Тимка, и слышать это, Тимка.